Он снова вспомнил отца. Когда правительство РСФСР переехало в Москву, он, 18-летний, тогда отправился вместе с Дзержинским первым. В одно купе собралась почти вся когорта Феликса Эдмундовича. Артузов, Бокий, Беленький, Кедров, Трифонов, Уншлихт. Гоняли чаи, говорили почему-то очень тихо. Может быть, сказывал из конспирации последних недель когда только начали готовиться к передислокации. Отец должен был приехать через неделю, однако изможденный, посидевший еще больше, он добрался до Первопрестольной. Вспомнив это слово здесь, в аэропорту Рио-де-Жанейро, сердце сжалось острым, как боль приступом тоски. Только в середине апреля сразу же свалился в постель. дзержинский прислал доктора Гликмана,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 Проводив его задумчивым взглядом, отец тогда сказал, может быть, он хороший человек и понимает судебно-медицинской экспертизе, но врач он легкий. Что ты, па? Он многих на ноги поставил и стифа вытянул. Отец покачал головой, взирошил костистыми крестьянскими пальцами свою седую волнистую шевелюру и вздохнул.